Все утро я перетаскивал куски асфальта из кювета и укладывал их на поверхность траншеи, стараясь быть таким же аккуратным, как каменщик, кладущий кирпичную стену или закладывающий нишу. Сама переноска кусков асфальта не представляла трудности, хотя большинство их приходилось вытаскивать из-под грунта, подобно тому, как это делают археологи, ищущие остатки древней человеческой культуры. Каждые двадцать минут я вынужден был. Возвращаться к фургону, чтобы скрыться от обжигающего песка и дать отдых глазам. Работая, я продвигался на запад. Начав от мелкой части траншеи, в четверть первого, я принялся за работу в шесть, достиг последних семнадцати футов. К этому времени ветер начал стихать, и на небе появились первые голубые просветы. Я поднимал кусок за куском асфальт и укладывал его, поднимал и укладывал. И вот я оказался над тем местом, где, по моим расчетам, находился Долан. Жив ли он еще? Сколько кубических футов воздуха содержится в кадилаке Через какой срок в этом воздухе невозможно будет дышать? Принимая во внимание, что два спутника Долана уже давно мертвы. Я встал на колени, на голую землю, ветер стер отпечатки гусениц Кейс Джордана. Но я все-таки мог разглядеть что-то внизу, под этими неясными отпечатками, Находился человек с золотым роликсом на запястье. «Долан!» — произнес я добродушным голосом. «Я передумал и решил выпустить тебя». Ничего, полное молчание. На этот раз он был мертв, без сомнения. Я спустился в кювет, взял кусок асфальта, положил его на грунт и, когда начал вставать, уловил, едва слышимый худахтающий смех, просачивающийся сквозь землю. Я снова опустился на четвереньки и наклонил голову вперед. Если бы у меня были волосы, сейчас они свисали бы на лицо. Оставался в таком положении некоторое время, прислушиваясь к его смеху. Звук был еле слышный и монотонный. Когда он прекратился, я принес еще один кусок асфальта. По нему пробегала извилистая желтая линия. я наклонился чтобы уложить его. «Ради Бога!» — донесся вопль долона «Ради Бога, Робинсон!» Да, улыбнулся я. «Ради Бога!» Я положил кусок асфальта аккуратно рядом с соседним и, как ни прислушивался некоторое время, больше ничего не услышал. Я вернулся к себе домой в Лас-Вегас в одиннадцать вечера, проспал шестнадцать часов, встал, прошел в кухню за кофе и там рухнул на пол, извиваясь в чудовищной судороги Одной рукой я гладил поясницу и другую сунул в рот, чтобы заглушить крики боли. Через какое-то время я дополз до ванной, попытался встать, но это вызывало лишь новую судорогу. Опираясь на умывальник, я сумел достать с полки еще один флакончик эмперина. Проглотил три таблетки и включил воду в ванне. Пока ванна наполнялась, я лежал на полу. Затем мне удалось выбраться из пижамы и залезть в ванну. Я провел там пять часов, главным образом в дремоте. Когда я выбрался из ванны, оказалось, что могу ходить немного. Я отправился к хиропрактику. Он осмотрел меня и сообщил, что у меня сдвинуты три диска и имеется серьезное повреждение в нижней части спины. Он поинтересовался. Не принимал ли я участие в конкурсе цирковых силачей? Я ответил, что упал, когда копал землю у себя в саду. Он послал меня на операцию в Канзас-Сити. Я поехал. Мне сделали операцию. Когда анестезиолог закрыл мне лицо резиновой маской, я услышал смех Долана из шипящей темноты внутри и понял, что умру». Больничная палата была облицована нежно-зеленой плиткой. «Я все еще жив», — прохрипел я. Медсестра засмеялась. «Да, конечно». Ее рука коснулась моей лысины, которая заканчивалась у затылка. «Ну и загар у вас. Господи, вам больно, или вы все еще не пришли в себя после наркоза?» «Все еще не пришел в себя», — ответил я. «Я говорил во время операции?» «Да». Все внутри у меня похолодело. — Что я говорил? — Здесь так темно, — говорили вы, — выпустите меня отсюда. И она рассмеялась. — Вот как, — сказал я. Долана так никогда и не нашли. Все произошло из-за бури, этой неожиданно налетевшей песчаной бури. Я уверен, что знаю, как все это случилось, хотя по определенным причинам они вам известны. Не занимался проверкой. Помните, мы говорили о ремонте дорожного покрытия? Так вот, в этот момент на шоссе 71 клалось новое дорожное покрытие. Песчаная буря почти занесла ту его часть, где начиналась объездная дорога. Когда дорожники вернулись на работу, они не стали разом убирать все песчаные дюны, а очищали шоссе лишь по мере продвижения дверей. Да и, и зачем делать по-другому? Шоссе все равно было закрыто для автомобильного транспорта поэтому они одновременно убирали песок и снимали старое покрытие. Если какой-нибудь бульдозерист заметил, что часть асфальта футов сорок длиной разбивается под ножом его бульдозера на почти точный прямоугольник, то никому об этом не сообщил, а, может быть, перебрал наркотиков или думал о том, как отправиться гулять с своей девушкой этим вечером. Затем прибыли самосвалы с гравием, за ними грейдер и дорожные катки, Следом приехали огромные автоцистерны с горячей смолой, которые разбрызгивали ее специальными приспособлениями, прикрепленными сзади, а когда свежий асфальт затвердел, появились разметочные машины.